Глава шестая Астра спала. Сквозь сон она слышала, как заворочалась розочка, как сползла с кровати и тихо на цыпочках вышла из комнаты. Тапочки вновь не надела, про носки и говорить нечего. Никогда-то она их не любила, особенно толстые, шерстяные. Надо было открыть глаза, встать, Приготовить завтрак для себя и Розочки, пока она вновь чужой не забрала. Но сил не было, совершенно. Давно она так не выматывалась. Смена. Анатолий Львович с его виноватым взглядом и лепетом о том, что парень в реанимации вряд ли до утра дотянет. А ведь хороший, студент-отличник, и спортсмен, и герой, потому что не побоялся в огонь лесть. Троих вытащил, четвёртого не успел. Крыша обвалилась. Чудом выбрался, не иначе, только обгорел сильно. Ему помогали, всем помогали, и, пожалуй, именно это обстоятельство как-то примеряло Астру с миром. Но этого парня, вы же понимаете, будет до крайности несправедливо, если он умрет. Анатолий Львович отводил глаза, вздыхал, то и дело оглядывался на коридор, на людей, пусть и не мог их видеть, отделенных дверью. Но людей пришло много. Кто-то желал поделиться силой, кто-то кровью, кто-то просто ждал, надеялся. И как их было подвести? Астра вновь пообещала себе, что это в последний раз. Наперёд, зная, что не сумеет сдержать обещания, надеясь лишь на то, что и вправду нужна. Хотя бы Анатолию Львовичу, который вовсе не был плохим человеком и сделал всё, что возможно. Даже рекомендации каждый год писал, и ходатайство... А прошлым летом, когда вновь отказали, даже ездил и беседовал с главой приёмной комиссии. Правда, вернулся вновь же ни с чем и расстроился. Астра давно привыкла, а он расстроился, заперся в кабинете и пил. Ей так сказали. И старшая медсестра качала головой, поджимала губы, сердясь вовсе не на Астру, но на саму жизнь и всякой её несправедливости. Астра же Анна Николаевна жалела и сама порой отправляла отдыхать, а то и подкармливала, хотя об этом Астра не просила. Она никогда и ни о чём не просила, но и не отказывалась. Научилась не отказываться, и жить действительно стало проще. И, наверное, права была почтеннейшая Серафима Казимировна, говорившая, что многие проблемы Астры от её излишней гордости. Хотя и понимала, да, странно, что никто и никогда так не понимал Астру, как старая ведьма. Её она не удержала. А вот парню удалось. Только стоило это. Анатолий Львович сам такси вызвал и даже провожать порывался, но Астра отказалась. Ни к чему слухи плодить. А вот Анна Николаевна слушать не стала. И розочку она тоже забрала, ещё вчера. И накормила, и в сестринское уложила. А потом сама же на руках спящую и отнесла, только бросила: "Если хотите, я сама с заведующей сада побеседую". Сказано это было тем мрачным тоном, который не оставлял сомнений, что побеседовать Анна Николаевна очень даже желает. Не стоит, это ничего не изменит, только хуже станет. Астра знает, она уже пробовала по всякому, но каждая попытка лишь всё усложняла. Дома она оказалась за 3 часа до рассвета и обессиленная рухнула в постель в том, в чём была. Вяло подумала, что следовало бы переодеться, что платье помнётся, а постель пропахнет больницей, но не стало. Она провалилась в забытье, в котором продолжала осознавать себя и происходящее вокруг, только не способная ни на что, кроме этого вот осознания. Розочка вернулась, покачала головой, И укрыла Астру пледом. Стало невыносимо стыдно. Мать она отвратительная, но от розочки пахло хлебом и мясом. Астра потом извинится снова. Розочка стянула пижаму и надела платье, вытащив его из груды стиранных, но не выглаженных вещей. Надо вставать, надо заняться глажкой и уборкой, пыль протереть, помыть пол, вещи сложить. Стирать тоже надо, вон собралась целая куча. А днём ванна будет свободна, может даже получится прокипятить бельё, развесить его. Астра закрыла глаза и перевернулась на другой бок, подтянула колени к груди. Дойти с розочкой до детского мира, ботиночки нужны. Осень. И старых розочка совершенно выросла. Она не жалуется, но Астра чувствует боль, и погода скоро совсем испортится. Ботиночки. И ещё колготы потеплее. В саду, конечно, топить начнут раньше, но здание старое, когда ещё прогреется? Платье в пару приличных. И деньги есть. Анатолий Львович деньгами не обижает. А может, куклу купить? Чтобы не чья-то, принесённая из жалости. Принимать чужую жалость было сложно, но новая, с белыми волосами и круглым глупым лицом. Розочке понравится. Должно. Астра тихо вздохнула. Себе тоже не помешает обувь присмотреть. Пусть старые ботинки ещё крепки, но выглядят преотвратительно. С другой стороны, удобные ведь, вытоптанные по ноге. Нет, этот год ещё прослужит, а там глядишь, она и решится. Можно Калерию попросить. С Калерией спокойнее. С ней никто не решается спорить, а ещё не делают вид, будто её Астра не существует. И да, она не откажет, хотя Астра не попросит. так и не научилась гордая или глупая или и то и другое разом дверь беззвучно открылась и розочка, пробравшись к кровати, сказала: "Вставай уже, я там чайник поставила, пока все разошлись". "Спасибо". Снова стало стыдно. Эта Астра должна заботиться о дочери, а никак не как ни наоборот. "Розочка же, попрыгав на кровати, которая мерзко заскрипела, произнесла: "Только платье переодень, мятое". «И причешись». «Угу. У нас жилец новый». «Ага». Новость была не то чтобы неожиданной, скорее неприятной. К людям, обитавшим в этой огромной квартире, астра привыкла, как и они к ней. И все-то научились ладить с друг с другом. И гадости, даже если делались, то скорее порядка ради, чем от души. А тут новый жилец. Как он еще отнесется, хотя понятно как? Астра подавила вздох и острое желание спрятаться под одеяло. Нельзя же быть такой трусихой в самом-то деле, даже если очень хочется. Впрочем, одеяло Розочка стёрнула. "Вставай, он тебе понравится". "Сомневаюсь". Астра всё-таки села и подавила зевок. "Ещё бы пару часов, а то и дней, когда она спала достаточно. Давно. Так давно, что, наверное, даже до войны, если не раньше, и вообще" Надо вставать, идти, заварить чай, сделать хотя бы бутерброд. Кажется, в шкафу оставались масло и мёд, если, конечно, никто не прибрал. Раньше не посмели бы, побоялись ведьмино слова, но ведьмы давно нет, а мёд надо было в комнату забрать. Астра почесала ногу о ногу. На Розочка вытащила из кучи клетчатое платье виды столь уродливого, что Астра обрадовалась. Она давно уже поняла, что если выглядеть жалко, то не тронут, скорее всего. Больничное она стянула, как и рубашку, пропитавшуюся потом. Смочив из кувшина полотенце, она наскоро оттерлась и натянула свежую, пусть и мятую. Камень силы в утюге почти погас, и надо бы отнести в мастерскую, но... Челки и платье... Такая нежёсткая, колючая, и эта её колючесть странным образом успокаивает, будто она астра не платье надела, а панцирь. В панцире она всяк надёжней. Волосы она стянула в хвост, глянула в кривоватое зеркало и поморщилась. Боги, да чего она жалко выглядит? Маме бы точно не понравилось. Мама повторяла, что в любых обстоятельствах надо собой оставаться. И даже когда за ней пришли, то Астра закусила губу. Нет, не думать, иначе она расплачется, а это совершенно ни к чему, потому как со слезами придётся справляться долго и муторно, и Астра даже не была уверена, что у неё выйдет, и это всё из-за переутомления, именно. Идём, она выдавила улыбку, которая самой же показалась до отвращения робкую. Чай пить. И Розочка, приняв руку, вздохнула. Идём, сказала она. Горит и моё луковое Получилось точь в точь, как у ведьмы. На кухне было пусто. Пахло свежею злобой, которая обнаружилась под гнилым полотенцем и маслом. Его Розочка вытащила из холодильника, как и банку с мёдом, на крышке которой обнаружился чей-то отпечаток пальца. "Толечка паразит", сказала Розочка хмуро. "Вечно лезет куда не надо". Она поставила тарелку, на неё положила булку и масло подвинула с мёдом вместе. подала нож, забравшись на табурет, сняла с верхней полки кружку, огромную, железную, слегка помятую сбоку. Чая в коробке осталось на дне, и придётся идти в магазин. Нет, Астра собиралась, конечно, но в детский мир, а придётся ещё и в продуктовый. И чайник закипел, выплюнув облако пара, от которого кухонное окно заволокло туманом. Нехорошо называть людей паразитами. сказала Астра, набросив на раскалённую ручку полотенце. "Ну он же паразит", возразила Розочка. "И тётя Лера так ему и сказала, что ты, Толечка, паразит". А он? Процесс воспитания всегда давался Астре непросто. А он сказал, что это неправда, что он честный человек. Только честный человек чужой мёд воровать не станет, я так думаю. Розочка подавила зевок. "Чайю сделать? Сделай". Дотянувшись до тарелки со сдобой, розочка выбрала и булку потемнее. Тётя Лера разрешила и сказала, чтобы ты тоже ела, а то совсем тощей стала. Я не тощая, я стройная. Калерии Ивановне Астра спасибо скажут. Её благодарить было легко, как и принимать помощь. Астра не надолго задумалась. Считать ли свежую булку, густо посыпанную сверху сахаром, помощью? И если да, то нужно ли за эту помощь чем-то отпомогать или нет? И стоит ли звонить в больницу? Парень был стабилен, но состояние тяжёлое, а значит, в любой момент может понадобиться её, астры, помощь, или, если понадобится, то за нею пошлёт. Розочка слезнула с булки сахар и зажмурилась. О ней думать надо, о дочери, а не о том парне, за которым наблюдают и будут наблюдать, и помогут, вытащат. потому что уже вполне возможно его вытащить и без помощи Астры. И, наверное, ей просто хочется удостовериться, просто булка оказалась свежей и мягкой, мёд сладким, чай, в который Астра сыпанула ложек пять сахара, а может, и шесть, и того слаще. И всё это вдруг разум успокоило. «Может, — предложила Астра, — тебе вовсе в сад больше не ходить?» Розочка задумалась. Искушение было велико. В саду ей не нравилось, не могло нравиться. Вот Астра совершенно точно не понравилось бы весь день находиться среди других людей, от которых нет возможности спрятаться даже ненадолго, а ей розочки пять. Но она в достаточной мере разумная и самостоятельная, чтобы не волноваться. Нет, волноваться Астра, конечно, будет, но это у неё характер такой, неспокойный. А в остальном следует признать, что к жизни розочка куда более приспособлена, чем сама астра. Нет, сказала дочь, мотнув ногой. И опять без стапочек, и без носков. Нога узкая, пальчики крохотные, а ногточки блестят алым лаком. Что? Ниночка сказала, что модно. Астра вздохнула. Я ведь просила тебя не приставать к людям. Я и не приставала. Ниночка сама сказала, что модно, и пирожное дала, вкусное. «А ты и взяла». Розочка пожала плечами. «Взяла». Она никогда-то не отказывалась от подобных предложений, притом не чувствуя ни смущения, ни стыда, будто так оно и должно. «Но в садик ходить надо», — сказала она, спрятав ноги под стол. «Правда, ненадолго. Все равно последний год, а потом в школу». «И в школе легче не станет». Мама учила Астру сама. и была терпелива, спокойна, а вот у Астры нет ни того, ни другого. И она совершенно не понимает, чему именно надо учить, да и когда ей, дежурство ведь. «Машка без меня не сможет», Розочка отрывала от булки маленькие кусочки. «А Ярик опять драться начнет, он со всеми дрался и всех обижал». «И тебя?» «Пробовал, я сдачи дала». «Когда?» — со вздохом спросила Астра. «Давно. Тебя уже по этому вопросу вызывали». Кусочки розочка засовывала в рот и проглатывала, не жуя. «А у Машки почесуха», — так нянечка сказала. «Только она дура и ничего не понимает». «Машка? Нянечка! Это не почесуха. Просто Машка боится». «Кого?» «Ее. И всех вообще. От страха и скребется. Нет у нее никакой почесухи. И в шее нет. Нервы одни». И мнение своё, надо полагать, розочка в себе не удержала. Потому волосы и остригли, прикрывшись обычной своей отговоркой. И, наверное, на Астру бы подействовала. Астра бы после первого же раза поняла, что надо молчать, прятаться и стараться быть как можно более незаметной. Но розочка другая, совершенно. Это хорошо или всё-таки не очень? Я Машку за руку держу, тогда ей не страшно. А если я не приду, что тогда? Действительно. Астра глотнула сладкого чая. В магазин пойдём за ботинками. Розочка перестала болтать ногами, на но слизнула крошку с пальца, поглядела с недоверием. Пойдём, сказала она осторожно. Но если не хочешь, ты тёте Лере денег дай, и она сходит. И вообще, ты денег дай, она будет покупать продукты. Тогда тебе не нужно будет Наверное, так и следовало поступить. Калерия Ивановна давно ведь предлагала. У неё ведь муж и талоны на спецпоёк, и взять она может не только на себя, и... И в этом нет ничего стыдного. Наверное. Астра покачала головой и со вздохом сказала. Нет. Сделать так означало признать и собственную трусость, и неспособность жить, как другие, и... и в конце концов она не настолько беспомощна, чтобы позволить кому-то решать даже не проблемы, а отнюдь обыкновенное неудобство. «Доброго дня», — раздалось за спиной. И Астра замерла. Она ненавидела себя из-за этот совершенно бессмысленный страх и за неспособность справиться с ним, за сердце, которое вдруг застучало быстро-быстро, за пересохший рот и острое желание сбежать. «Куда?» Неважно, главное подальше. Это моя мама, сказала Розочка. А это Святослав. Он тут жить будет. И голос дочери вернул само способность дышать. Добрый день. Астра заставила себя разомкнуть склеившиеся вдрег губы и повернуться и улыбнуться как должно. Мама бы сказала, что важны не обстоятельства, но то, как ты ведёшь себя в иных обстоятельствах. И поведение Астры её бы не порадовало. Совершенно. А человек оказался обыкновенным, не совсем человеком, судя по тому, сколько плотное облако силы его окружало. Золотые нити уходили в тело и к какому-то иному зрелищу показалось бы жёлтким, но Астра ценила и красоту узора, и многие оттенки его: золото тёмное и светлое, почти белое, с густой тяжёлой краснотой, которая говорит о том, что мак может быть смертельно опасен. и с лёгкой прозеленью, и оттенков столько, что собрать их все не получается, да и не нужно, в конце концов это просто неприлично так чужую силу разглядывать. Рад познакомиться, маклобался. Хотя, да, Астра давно научилась разбираться в человеческих улыбках. Это вот была вымученной, самой малость виноватой. Почему? Астра нахмурилась. И я рада, не сказанно. мама учила её быть вежливой и умение это частенько выручало и сейчас вот помогло надеюсь мы будем хорошими соседями будем конечно заверила розочка только прозвучало это на редкость двусмысленно